Когда мы возвращались в Таармину, у меня не осталось сомнений, что судьба нанесла мне тяжелый и незаслуженный удар. Единственное утешение, что это был роман с подчиненным шефа. Как-никак ситуация пикантная. «Ведь ты обязательно дождешься меня», — нежно спрашивал он, расставаясь со мной у моей гостиницы. «Не уедешь за эти три дня?» Я уверила его, что, разумеется, обязательно подожду, и, расставаясь, запечатлела в своей душе его образ. Да, он был слишком красив, чтобы быть настоящим. Предоставленная самой себе, я постепенно обрела спокойствие духа и способность рассуждать. Немедленно бежать — глупо, и никаких шансов на успех. Наверняка проклятая морская звезда возбудила в нем подозрение. Ухаживать за мной он стал с одной-единственной целью — войти ко мне в доверие и все обо мне узнать. Под пальмой торчал, потому что шпионил за мной. А теперь сообщил мне о своем отъезде и ждет, что я предприму. «Прекрасно! Ничего не предприму! Я, Мари Маригебуа, ничего не знаю!» и спокойно жду, когда мой возлюбленный вернется из служебной командировки. Наверняка меня уже поджидают во всех аэропортах, куда прибывают самолеты из катании. Пусть поджидают. Бежать надо не сейчас, когда они этого ждут, а позже, когда это будет для них неожиданным. И все надо так организовать, чтобы сразу же добраться до самой Польши. Только там я успокоюсь и вздохну свободно. Хватит с меня всех этих полицейских, плевать мне на Интерпол, что за дураки там сидят, ведь я знаю, что они меня ищут, и вот, пожалуйста, не могут найти, а гангстеры нашли в два счета. Нет, в Польшу, только в Польшу, там нет преступных синдикатов, там нормальная, честная, неподдельная милиция, там много друзей, там покой и безопасность. Наконец там дьявол, дьявол! Боже мой, пусть зевает, как старый крокодил, Пусть притворяется спящим, Пусть капризничает и отравляет мне жизнь, Пусть делает, что хочет, Только бы добраться до него, До этой безопасной пристани. Из служебной командировки Блондин вернулся через два дня И застал меня, сидящий на пляже, с самым безмятежным видом. Через два дня, расставшись с ним после обеда, я попросила в бюро обслуживания гостиницы сообщить ему, что вечер решила провести со старыми знакомыми и вернусь поздно. Сложив немного вещей в пляжную сумку, я на автобусе поехала в катанию. Купив чемодан, чтобы не обращать на себя внимания отсутствием багажа, успела на последний самолет, отлетающий в Париж а билет заказала еще утром. Поздно ночью мы приземлились в Орле. Из Парижа я намеревалась лететь прямо в Копенгаген, увидеться там с Алицей, купить автомашину, забрать свои вещи и через Варлемюнде вернуться в Польшу. Известив Алицию об этом телеграммой, я сняла номер в очень скромной гостинице и позвонила своему другу. Надо было взять у него мои настоящие документы. Рано утром следующего дня я была в польском посольстве. «Так что же с вами было?» — спросил меня первый секретарь посольства, не веря своим глазам. «Ведь это вы исчезли из Копенгагена?» «Да, я, но, как видите, нашлась. Ничего особенного со мной не было. Так пустяки, меня похитили бандиты. И какие свиньи!» Даже не приняли во внимание срок действия моего паспорта. Что мне теперь делать? — Ну, это не страшно, продлим. Но только на две недели. — Где же вы были? — В Бразилии. — То есть как в Бразилии? Первый секретарь был явно возмущен. — Ваш паспорт действителен только на Европу. Вы что же, были там незаконно? — Сама не знаю. — А где же ваша виза? Спросил он, в четвертый раз перелистывая странички паспорта, и с ужасом добавил. «Вы были там без визы?» «Без?» «Как же они вас впустили?» «Не знаю, меня никто ни о чем не спрашивал». И тут же подумала, что говорю неправду. Они только и делали, что спрашивали меня. Первый секретарь смотрел на меня с негодованием. «Это невозможно!» — решительно заявил он. «При таких условиях вы не могли попасть в Бразилию. У вас есть какие-нибудь доказательства, что вы там были?» «Нет», — сокрушенно призналась я. «Даже сувенира никакого не привезла». «Так где же вы в таком случае были?» «В Бразилии?» «Похоже, было, что разговор в таком духе может продолжаться бесконечно». Первым не выдержал сотрудник посольства. А может, он просто боялся сумасшествия? — Я ничего не понимаю, — вздохнув, признался он. — Пожалуй, вам лучше всего вернуться в Польшу. Когда вы хотите туда ехать? — Немедленно! — вскричала я. — Только, пожалуйста, через Копенгаген. Мне надо забрать вещи. — Вас ищет вся полиция. Лучше всего если вы будете с ними разговаривать тут, у нас. Какая-то подозрительная история. А паспорт получите завтра утром. Я сказала, что он совершенно прав и распрощалась с ним. Потом отправилась по магазинам. По моим подсчетам, в моем распоряжении было как минимум полтора дня. До вечера меня будут искать в Таармине, ведь мои вещи остались в гостинице. Потом начнут искать в Париже. На это у них уйдет несколько часов, так что, возможно, в моем распоряжении даже и два дня, но лучше не рисковать. Поздно вечером я села в ту же самую белую ланчю на площади республики. Я могла позволить себе ходить без парика и темных очков и какое-то время не бояться. «Просто невероятно, как может меняться женщина!» – заметил мой друг. Отсюда выехала измученная старая баба, а вернулась красивая молодая девушка. «Послушай, я сейчас выгляжу нормально?» «Вполне, если не считать того, что ненормально молодо. А что?» «Боюсь, что со мной не все в порядке. Мне все вокруг кажется подозрительным. Я никому не верю, даже полиции. Впрочем, полиция особенно». «Того и гляди, не смогу ходить, как люди, и начну красться вдоль стен на четвереньках!» «Глупо, правда?» Мы, не торопясь, ехали по пустым улицам в направлении Венсенского леса. Я его особенно любила, так как там обычно проходили рысистые бега. Мой друг задумчиво смотрел прямо перед собой. «Не знаю, глупо ли, с тобой еще что-то приключилось?» «А как же!» «Послушай, ты не мог бы заплатить за меня по счету в гостинице Минерва в Таармине?» «Ты что, сбежала, не заплатив?» «Я оставлю тебе деньги». «Можешь оставить их себе. Конечно, заплачу. Но что ты там еще натворила?» «Сама не знаю. Все у меня перепуталось. Сюда я бежала в панике. Потом в Сицилии пришла в себя и удивлялась. Чего это я так боюсь? Климат, что ли, так действует?» Знаешь, это сладкое ничего не делание. Потом выяснилось, что бояться мне все же следует. Ну, я опять начала. А в общем и целом у меня уже нет сил, и я не вижу никакого выхода. А все из-за того, что ты слишком много знаешь? Вот именно. Меня разыскивают, чтобы вытянуть это из меня, а потом пристукнуть. Вот так-то. Он кивнул. Некоторое время мы молчали. «Пожалуй, на твоем месте я бы тоже никому не верил!» Наконец решительно проговорил он. «Помни только одно. На меня можешь положиться. Не было этих семи лет. Вареники с солью мы ели вчера». Я смотрела на пустую мостовую, на темные деревья вдоль улицы. На мужчину за рулем. И больше всего на свете мне хотелось остановить время. В моей памяти ожило чудесное прошлое, И я подхватила мечтательно и нежно. Вчера мы носили с тобой уголь из подвала, И вчера улетал самолет из варшавского аэропорта Акенчи. Как жаль, что я не могу провести в твоей машине Несколько ближайших лет жизни». «Жаль, что не можешь», — согласился он. «Знаешь, постарайся быть осторожной. Я не люблю видеть знакомые фамилии на надгробных памятниках». Рано утром на следующий день я получила продленный паспорт, договорилась, что приду на беседу с представителями полиции и отправилась в датское посольство. На всякий случай я зашла по дороге узнать о возможности получить немецкую транспортную визу и, подождав 15 минут, получила ее. У датского посольства меня ожидала неприятность. Может быть, этот человек шел за мной давно, только я его не замечала. Увидела я его тогда, когда кто-то открыл передо мной стеклянную дверь посольства, и этот человек отразился в стекле». Причем отражение было очень четкое. Было ясно видно, что он переводил взгляд с меня на что-то, что держал в руке, как будто сравнивал меня с фотографией. Этого оказалось достаточно. Я тут же круто изменила свои планы. В датском посольстве знали обо мне. Я сообщила им свой настоящий адрес. Согласилась побеседовать с полицией и получила согласие на продление визы. И все это за несколько минут. Из посольства я отправилась прямиком в автосалон. Недолго думая, купила последнюю модель Ягуара бежевого цвета. Оформила за полчаса его регистрацию и выехала в город уже на своей машине. Следующие полчаса У меня ушли на то, чтобы собрать вещи и расплатиться с гостиницей. Не поев, я двинулась в путь, в направлении на Берлин. Нервы мои были напряжены до предела. Весь путь до Нанси я думала только о своей новой машине, пытаясь вспомнить отдельные пункты из инструкции по эксплуатации. Сменить масло, сделать техосмотр, машина не обкатана, Нельзя выжимать максимальную скорость. Что-то там следовало подкрутить и смазать, что-то после трех тысяч километров, а что-то после пяти, а может, после тысячи?»